Снег превращался в свет, в солнечный свет. Я стояла на поляне, поросшей густой травой, слишком зеленой, чтобы быть настоящей, и ко мне, через пламенеющее озеро алых цветов, приближалась женщина. Ее белоснежное одеяние колыхалось на ветру, почему-то не затрагивавшим траву и цветы. Вокруг головы клубилось белое облако волос, Аметистовые глаза поражали глубиной цвета. Она была холодна, спокойна и прекрасна. «Сара», — вымолвила я, сама не зная, откуда взялось это имя. «Знаешь, я ведь умерла». «Нет», — отозвалась она и погладила меня по шелковистым волосам. «Ничего подобного, моя милая. Ты умерла не совсем». Некая часть тебя уцелела, С людьми такое бывает. Я припомнила угольно-черную, Холодную, как лед, Вечно голодную тень. И Фрид вырвался у меня Испуганный шепот. Как вариант, промолвила она, Но возможен иной выход, И мы, наверное, просто обязаны О тебе позаботиться. Мы? Сара отступила, И тут я увидела, что она не одна. С ней был мужчина. Рослый, мускулистый, слегка склонный к полноте, с густой шапкой светлых, как у Скандинава, волос и с голубыми, точно Карибское море, глазами. Знакомый и незнакомый одновременно. Он слегка улыбнулся, и за его улыбкой я увидела боль и мужественную решимость. «Я жила слишком долго» промолвила Сара, жила за счет того, что похищала чужие жизни. Патрик предал тебя ради меня, но быть тем, кем я стала, это бесчестие. Ветер, колыхавший платья Сары, взъерошил мои волосы, словно запустив в них свои холодные пальцы. Его прикосновение было нежным, ласковым, мирным, и я почувствовала, что он хочет забрать меня с собой во тьму. Я сделала это ради Патрика. Открыла разрыв. Дэвид его только расширил. Понимаешь? Я ничего не понимала. Я пропадала. Падала. Ускользала в тень. Самое страшное совершает своими любви. Прошептала она. Так возник Джонатан. Так Дэвид создал тебя. Так я сотворила Патрика. Это нарушило равновесие. Никто из нас не должен существовать. Ну что ж, если необходимо равновесие, я восстановлю его своим уходом. «Останься», — промолвила Сара, и холодными серебристыми губами коснулась моего лица. «У нас с Патриком есть для тебя подарок, преподнести который можем только мы». Последний дар в благодарность за то, что ты дала нам. Слова выплывали откуда-то изнутри, из пребывавшей во мне тьмы. А что я дала вам? Ее улыбка была прекрасна, совершенно и печальна. Возможность быть вместе. И теперь я предлагаю тебе то же самое. Мою любовь. Прими ее. Она раскрыла объятия. Я взглянула на Патрика. В его глазах поблескивали слезы, и он попятился. Все-таки испугался. Я шагнула в объятия Сары. «Нет!» — крикнул Патрик. Он сглотнул, вернулся, заключил в объятия нас обеих и зарылся лицом в волосы Сары. «Или мы вместе, или мы никто. Так было всегда». Меня обволокло чем-то жарким, липким, как смола, и я успела отстраненно подумать, что надо было отказаться. Вдруг меня пронзила боль, и я закричала. Я кричала до тех пор, пока мироздание не взорвалось беззвучным хлопком, словно разбитое стекло. У меня не было ощущения того, что мне преподнесли дар. Ощущение было такое, будто меня предали». Придя в себя в чьих-то сильных теплых объятиях, я непроизвольно попыталась зарыться в них еще глубже и почувствовала, как напряглись сжимавшие меня руки. «Джо!» Я подняла голову и увидела Дэвида. Мы сидели у стены в коридоре возле огромной полированной стальной двери-хранилища. Я чувствовала себя опустошенной, очищенной, но измотанной изнемокшей и обессиленной. Что-то было не так. Он нежно поглаживал мои волосы, запуская пальцы в кудряшки. Вот черт! Опять эти кудряшки! Определенно что-то не так. Не так прытко, пробормотал он, когда я попыталась встать, вскочил сам и, поддерживая, помог мне подняться на дрожащие ноги. Господи, Джо, ты жива! «Сара, Патрик, все случившееся казалось таким реальным, ранило так больно». Я глубоко вздохнула, я опять ощутила какой-то дискомфорт. Как-то это неловко вышло, механически. «Не исключено», — ответила я. Вместе с памятью ко мне вернулось желание расквитаться, а за ним и тревога. Я повернулась, чтобы заглянуть в хранилище». Там, на вершине мира, мне казалось, что прошли часы. Здесь это было секундным, в крайнем случае, минутным делом. Противоборство продолжалось. Льюис все еще стоял, но сейчас на моих глазах зашатался и опустился на колени. Белый поток пламенеющей энергии, который Льюис беспрерывно вливал в неподвижное тело Кевина, почти иссяк. Теперь она поступала импульсами. Так биению усталого сердца Льюиса. Он умирал. Правда, казалось невероятным, что он вообще продержался так долго и что и в это позволило ему. Впрочем, стоило мне увидеть ее лицо, и я поняла, почему она не спешила. Он страдал, а она слишком любила чужие страдания, чтобы преждевременно положить им конец. Джонатан скорее отсутствовал чем присутствовал. Он был здесь, но стоял как статуя, с пустым взглядом, без намека на ту неуемную деятельную энергию, которая казалась той же неотъемлемо присущей ему, как и легкая саркастическая улыбка. И в эту и близко к нему нельзя было подпускать. Это чревато большой бедой. «Надо что-то делать», сказала я Дэвиду. Он протянул руку, дотронулся до барьера и провел по нему ладонью. «Я не могу», — промолвил Дэвид низким гортанным голосом. Его бесила и собственная беспомощность, и жалкое положение Джонатана. Я машинально протянула руку туда же, но она мигом прошла сквозь барьер, не ощутив сопротивления. До меня донесся его удивленный вздох, но гадать было некогда. «Раз получилось, надо двигаться». Я бросилась вперед прямо на Иветту. Она оказалась сильнее, чем выглядела. Я застала ее врасплох. Она никак не ожидала, что какой-либо джин может напасть на нее из-за барьера. Мы обе грохнулись на пол с такой силой, что она заорала, а у меня перехватило дыхание. Сцепившись, мы барахтающимся клубком стали кататься, налетая на содрогавшиеся от толчков металлические стеллажи — на которых рядами стояли бутылки. Бутылки с джинами. Каждая была запечатана черной печатью. Там находились джины, несущие на себе метку демона и обреченные на вечное заточение. Ведь если демон овладеет джином, возникнет нечто настолько могущественное, что лучше об этом не думать. Все равно, как если бы над нашими головами перекатывались взад-вперед ядерные бомбы. И в это не выпускала бутылку Джонатана, и мне никак не удавалось разжать ее хватку. Но когда она захотела выкрикнуть приказ, я влепила ей кулаком прямо в открытый рот, да более ободрав о зубы своей костяшки. ⁇ Молчи! ⁇⁇ задыхаясь прохрипела я. Ни слова! ⁇ Она все равно пыталась, отплевываясь кровью, пробормотать команду но я оторвала кусок ее блузки и забила комок окровавленного атласа ей в рот. Джонатан не двигался. Его бутылка была зажата в ее правой руке, и пока и в это калашматило меня левой, я заломила правую ей за спину и больно до крови приложила острый угол металлической стойки стеллажа, а потом еще раз. Ее хватка ослабла. Я потянула бутылку к себе, но и в это цеплялась за нее, как осьминог. Дернув меня за волосы так, что у меня из глаз брызнули слезы, она выплюнула кляп и заорала. «Приказываю!» Ужас удвоил. «Если не удистерил мои силы, я снова схватила ее правую руку, теперь за указательный палец, и резко, с противным треском, сломала его пополам». Ее приказ оборвался, сменившись истошным криком. Бутылка выпала. Я потянулась за ней, но и в это залепила мне левой мощный хук под ребра и оттолкнула от добычи. «Убью!» — прохрипела она, разбрызгивая кровь из разбитых губ. Бит у нее был дикий, совершенно безумный. «Ты у меня еще заплачешь!» Изрыгая ругательство, она попыталась дотянуться до бутылки. Я схватила ее и потащила обратно. В этот момент Льюис рухнул ничком на пол, продолжая зажимать бутылку Дэвида. С трудом перевернулся на спину, некоторое время лежал, тупо уставившись на потолочные светильники, а потом снова перевернулся и пополз к полуоткрытой двери. И тут безжизненное тело Кевина дернулось, самостоятельно вбирая воздух. Парнишка поднял голову, и я застыла, увидев его взгляд. Растерянность, боль, но главное — дикая ярость. Льюис исцелил его. Но я и вообразить не могла, чего это стоило Льюису, да и самому Кевину. Он был на грани безумия. Парнишка метнулся к бутылке Джонатана одновременно с этой. и опередил ее. Я уловила перемену в Джонатане. Власть над ним перешла от мачехи к пасынку. И в это отпрянула, вскочила и попятилась, пока не уперлась в стену. Путь к двери ей преграждали Кевин и Джонатан. — Не надо! — прошипела она, утирая тыльной стороной ладони кровь с лица. — Не делай этого, милый. Ты же сам знаешь, что не хочешь. — Ты! — ты! Выдавил Кевин, глядя на Джонатана: Убей в эту! Сейчас же! Реакция Джонатана была мгновенной. В то время как я сжалась в комок, закрываясь руками, он прыгнул к ней, словно кот, на лету выпуская острые как клинки когти. Меня обрызгало горячей кровью. Едкий запах ударил в нос. Господи, Господи, она, конечно, не то заслужила, но все равно. Кевин пустым, но напряженным взглядом проследил за тем, как умирала его мачеха. А когда все было кончено, кровотечение прекратилось, и Джонатан, отступив, растворил в воздухе окровавленные когти, повернулся ко мне. Ну и глаза. В них ничего. Как будто смотришь в могилу. «Ты бросила меня!» — процедил он. «Я просил тебя вернуться! Умолял!» Я не ответила и не шелохнулась. «Ты врала, будто не допустишь, чтобы со мной случилось плохое!» Шепотом продолжил он. «Я не люблю врунов!» Моя бутылка оставалась у него. Он полез в карман, достал вещицу, дававшую ему власть над моей жизнью и смертью, и с ухмылкой сказал «Хочу, чтобы ты сгорела, сожгла себя заживо. Будешь гореть до тех пор, пока мне не надоест слушать твои вопли».